Ветер. Четыре отрывка о блоке. Кому быть живым и хвалимым, То должен быть мёртв и хулим, Известно у нас под Халимом, Влиятельным только одним.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 нас не принимал в сыновья прославленный не по программе и вечный вне школ и систем он не изготовлен руками и нам не навязан никем он ветрен как ветер как ветер шумевший в имении в дни Как там еще Филька Фалетер Скакал в голове шестерни. И жил еще дед якобинец Кристальной души радикал, От коего ни на мизинец И ветреник внук не отстал. Тот ветер, проникший под ребра И в душу в течение лет, Недоброю славой и доброй Помянут в стихах и воспет. Тот ветер повсюду, он дома, В деревьях, в деревне, в дожде, В поэзии третьего тома, В двенадцати, в смерти, везде. Широко, широко, широко Раскинулись речка и лук, Пора коса, толока, Страда суматоха вокруг. Косцам у речного протока Заглядываться не досуг. Козьба разохотила блока, Схватил косовище борчук,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 А к вечеру тучи с востока, обложенный север и юг, И ветер жестокой, ни к сроку влетает, и режутся вдруг О косы косцов, обосоку, резучую гущу из лук. О детство! О школы Марока, О песни пололок и слуг! Широко, широко, широко Раскинулись речка и луг. Зловещ горизонт и внезапен, И в кровоподтёках заря, Как след незаживших царапин И кровь на ногах косаря. Нет счета небесным порезом, предвестником бурь и невзгод, И пахнет водой железом, И ржавчиной воздух болот. В лесу на дороге во враге, В деревне. Или на селе, натучав такие зигзаги, сулят непогоду земле, когда ж над большой столицей край неба так ржав и багрян, сдержаваю что-то случится, постигнет страну. Ураган! Блок на небе видел разводы, ему предвещал небосклон, большую грозу, непогоду, великую бурю, циклон. Блок ждал этой бури и встряски. Ее огневые штрихи боязнью и жаждой развязки легли в его жизнь и стихи.